Глава 247. Египетская мифология. Формула бессмертия. Произносить по двадцать восемь раз на ночь. Я душа Ра, вышедшая из слова, душа Бога, что создал Шу. Я ненавижу зло, я не думаю о нем, я верю в Маат, и я живу ею. Я Кху, кто не может умереть во имя души. Сквозь слово я пришел из моего собственного существования, и во имя Хепри я ухожу в существование каждый день. Я повелитель света, и я ненавижу умирать. Я слово, и те, кто творят зло, не могут мне навредить. Я старший из древних богов. Моя душа — это душа богов, это вечность, и мое тело тоже нетленное, ибо мои проявления — суть вечность. Я властелин лет и хозяин постоянства. Я стираю следы моих ошибок, я вижу своего отца, владыку вечера, в чем теле пребывает Гелиополис. Я несу на себе тяжесть обитателей сумеречной страны, западного холма Ибиса. Египетская книга мертвых, отрывок из работы Франсиса Розарбака «Это неизвестная смерть».